Я помочь не смогу. Почему вас интересует полковник гуров? Ваша правда колюсь. Майор развел руками, и Усов отчетливо понял, что всей правды мало никогда не скажет. Вы считаете, что идти из офиса Сабирина Артему Дурву помогли наши люди? Это не так. Парню помог человек Гурова. Станислав Кричко Выпали Лусов,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 Павел Петрович, давайте воевать вместе. Насколько мне известно, вы к полковнику особой симпатии не испытываете».